Глава двенадцатая Иси снился тревожный сон. Его любимая собака Шарпей Пигги сидела в пустом темном колодце и скулила. Ее горький плач гулким эхом отдавался от сырых стен и взлетал наверх. аиса ползал на брюхе вокруг бездонной ямы, перепачкал в глине свой белый пиджак, но не обращал на это внимания, а только чувствовал свою беспомощность. Он понятия не имел, каким образом поможет выбраться бедной собаке. Его сердце сжималось от жалости, и он готов был нырнуть в этот жуткий колодец, обнять любимую толстую собаку, успокоить и утихомирить безутешные рыдания. В конце концов он нащупал металлические скобы, ведущие вниз, прытко, как обезьяна, спустился и взял в руки трясущийся, испуганный меховой комок. И вдруг он понял, что дороги назад нет, скобы куда-то исчезли, и только молчаливые звезды с безразличием заглядывали на дно. Горькое отчаяние заползло в его душу и стало понятно, что в этом мире остались только они с собакой и последние свои дни они проведут здесь, на дне холодного сырого колодца. И неожиданно где-то вдалеке раздался родной голос Ларисы, она звала его. Иса закричал, что есть мочи и зарыдал от облегчения, прижимая испуганную собачку Пигги. И уже, находясь на грани сна и яви, перед тем, как проснуться, он отчетливо понял, что в жизни самое важное – не быть одиноким. Лариса неистово трясла его за плечи. «Иса, просыпайся! Что тебе приснилось? Ты рыдал и звал меня!» Жена наклонилась над кроватью, уже умытая, свежая, пахнущая зубной пастой и душистым мылом. Иса обнял ее и притянул к себе на кровать. «Вот, видишь, как я люблю тебя, скучаю даже во сне!» Собрались быстро, выпили кофе из автомата в холле отеля и загрузились в ожидавшее их такси. Меньше чем за час по пустынным утренним улицам добрались до аэропорта, столько же времени занял перелет. На такси отправились в столицу острова сент хелиер Лариса уже поздно вечером забронировала номер в отеле Нормандия, недалеко от пляжа и с видом на море. На небе не виднелось ни облачко, море с тихим шелестом катило ленивую волну, и немногочисленные туристы не спеша прохаживались по берегу. Иса безропотно и смирно подчинялся жене. Они позавтракали в небольшой уютной таверне, прогулялись по берегу моря и вернулись в отель, чтобы подремать перед обедом. Лариса свернулась калачиком и тихо засопела, отвернувшись к стене. аиса вышел на балкон и вгляделся вдаль моря. Он изнывал от бездействия и с нетерпением ожидал звонка от своего друга Алексиса. В конце концов тоже задремал, прижавшись к жене, но не прошло и пяти минут, как телефон задребезжал в кармане брюк. Сон пропал молниеносно, адвокат достал трубку и прижал к уху. На столе Иса обнаружил небольшой блокнот с логотипом отеля и карандаш. Без лишних вопросов записал адрес, вырвал листок и сунул себе в карман. Он не стал будить жену, решил, что позвонит ей позже, а может уже и вернется к обеду. У стойки администратора Иса остановился и, протянув листок с адресом, спросил пожилого портье. «Я ищу своего приятеля, он живет вот по этому адресу. Вы не подскажете?» Как я смогу добраться до его дома?» Мужчина поправил очки и закатил маленькие бездонные глазки. «Если вы на острове в первый раз, то достаточно трудно объяснить, как и каким транспортом проехать. Это место в пригороде, не так далеко отсюда, и если вы воспользуетесь такси, то примерно через 40 минут попадете на место». «Наверное, так будет лучше», — согласился адвокат. «Вы вызовете машину?» «Любой каприз за ваши деньги», — пошутил портье и указал рукой на выход. «Такси уже ждет». Иса смекнул, что старик имеет процент от заказов и ухмыльнулся про себя. Каждый крутится, как умеет. И действительно, меньше чем через 40 минут таксист высадил адвоката у ажурных кованых ворот, за которыми располагался сад и дорожка из светлой плитки, ведущая к двухэтажной вилле. Дом стоял особняком, окруженный высоким железным забором, через который трудно что-либо разглядеть, как не старался адвокат. Иса неожиданно для себя растерялся. Он понятия не имел, что будет делать дальше. У него не имелось никакого плана и заготовленных вопросов. Для начала решил обойти территорию вдоль изгороди, чтобы оценить масштабы усадьбы и поискать хоть какую-нибудь лазейку. Он предполагал, что у громоздких ворот могут находиться камеры видеонаблюдения, и старался пройти, чтобы не попасть в поле зрения. Минут 30 адвокат околачивался вдоль забора и в итоге понял, что другого пути нет, с большим трудом перелез через металлическое заграждение и попал в сад. По всему было видно, что за растениями давно никто не ухаживает, бурьяном стояла высокая трава, яблоки из деревьев нападали на землю, кусты малины бореломом встретили непрошенного гостя, расцарапывая руки и колючками цепляясь за штанины и рукава легкой куртки. и сам присел на корточке, решил немного притаиться и понаблюдать за виллой. Это оказался обыкновенный двухэтажный дом из серого камня в шотландском стиле, без вычурности и архитектурных изысков. Сзади виднелась постройка, похожая на конюшню. Перед крыльцом небольшим оазисом расстелалась выстриженная лужайка, на которой стояла плетеная мебель и огромный зонт. Адвокат засомневался, что внутри кто-то находится. Стояла тишина, только мухи с пчелами издавали привычные звуки. И вдруг дверь распахнулась, и показалась женщина в легком ситцевом домашнем платье с распущенными каштановыми волосами. Иса не поверил своим глазам и ахнул от неожиданности. «Не может быть!» И вдруг от жуткого удара по голове свет померк в его глазах и отключилось сознание. Он очнулся от жуткой головной боли, хотел пошевелиться, но руки и ноги оказались туго связаны. В первые секунды адвокат не мог вспомнить, где он и что происходит. Иса лежал, уткнувшись лицом в колючую солому, часто моргая и хватая ртом воздух, чтобы прогнать подступившую тошноту. Он учуял запах навоза и кожи, где-то еле слышно стучали копытами и фыркали лошади. Иса прикинул в голове, что это и есть конюшня, которая находится за хозяйством дома. «Вот идиот!» – рассердился про себя Иса. «Надо же так подставиться! Никто не знает где, чужая страна, остров!» «Хлопнут и скинут в море с утеса, глазом не моргнут. Судя по предыдущим действиям этих людей, они способны на все». Он услышал приближающиеся голоса, но решил еще полежать без сознания. Может, хоть какая-нибудь толковая мысль придет в бедную голову. Но отдохнуть и расслабиться в его положении оказалось непозволительной роскошью. Кто-то несколько раз со всей силы пнул в живот. Иса охнул и скрючился от боли. «Вставай, любопытный! Да что ж ты, не угомонишься! Я надеялась, что после того, как прилично шарахнул тебя по башке в заброшенном отеле, твой энтузиазм приглохнет. А ты нет, опять тут как тут. Где ты только не был, и в салоне, и в коттедже, и на ферме. Гляди-ка, на остров пробрался!» Но на этот раз придется довести дело до конца. Иса пошевелился, огляделся и с тупым удивлением уставился на женщину. Медленно до него стало доходить, где он и что происходит. Он лежал на куче соломы в коридоре конюшни, а напротив, подвинув к себе табуретку, уселась она в простом платье и с темными гладкими волосами. Несмотря на простенькую одежду, в ней угадывалась порода. Что, не ожидал меня встретить? Не ожидал, согласился адвокат. «Вот видишь, ни разу не поздоровались, а как хорошо знаем друг друга!» Женщина засмеялась. Аисе стало жутко. Он даже представить не мог, насколько представление об этой даме отличалось от того, что он наблюдал сейчас. В какие-то секунды адвокату показалось, что все это происходит не с ним. Он вспомнил ночной кошмар и подумал, что во сне все закончилось благополучно, а наяву надежды на чудесное спасение нет. В его голове, преодолевая боль, начала складываться совершенно понятная картина. Он даже укорил себя за то, что все выглядело настолько просто, а они ходили хороводом вокруг разгадки и даже не осмеливались предположить, что женщина способна на такое изощренное и чудовищное преступление. Исса понимал, что она скоро исполнит то, что задумала, и, не надеясь на чудо, адвокат решил тупо тянуть время. Он, преодолевая боль, перевернулся на спину и, опираясь на землю сзади связанными руками, сел. «Элеонора, вы прекрасно выглядите после своей смерти и похорон». Забудь. Элеонорой я была в прошлой жизни. Сейчас я Евлампьева Анастасия Алексеевна. Немного младше себя прежней, но я не стану обращаться в пенсионный фонд, чтобы получить копеечную пенсию. Нам с сыном хватит того, что мы имеем для прекрасной благополучной жизни. Ваш план был блестящим. Только никто не подозревал, что появишься ты, перебила его бывшая Элеонора. Зачем ты опять нарисовался? Сидел бы в своей Греции. Вы хорошо осведомлены обо мне. Не смешите меня, сейчас в газетах и интернете можно найти все. Вы же искали убийцу меховой королевы Элеоноры Свешниковой, а не Зинк Шоркину, полупьяную торговку с базара и не небомжиху с помойки. Я видела фото с похорон даже видела из окна машины скорбные лица своих друзей. Разрешите вопрос? Валяй, выполнил последнюю волю покойного. Как вы заманили Анастасию на заброшенную стройку? А ты знаешь, это очень просто. Когда она взяла деньги, сначала у моего мужа, а потом у меня, и купила квартиру в центре, дорогую технику, я поняла, что теперь Настя подсела на дармовое бабло, и брать будет всегда. Элеонору распирала от информации, ей хотелось рассказать о том, как хитроумно и ловко она провернула дело с выводом денег из России. Она гордилась собой, но никто не мог оценить ее блестящий план, поэтому из нее потоком лилось повествование. Мой муж давно стал для меня чужим, особенно после того, как мы отправили сына в Англию. Наши жизни пошли параллельно друг другу, без пересечений. Свешников изменял, как распутный кобель. Он мог приехать ко мне в салон, цапнуть шубку из баргузинского соболя или манто из стриженной норки и подарить очередной шлюхе. А мне рассказывать, что это нужно для налаживания деловых связей или для жены партнера. Хотя, справедливости ради скажу, что деньги он все-таки отдавал. Без процентов, конечно, но закупченную стоимость возмещал. Бывало, не ночевал дома, возвращался с запахом чужих духов. Мое терпение лопнуло, когда произошла эта авария, и он потерял зрение и слух. Нашлись добрые люди, которые с удовольствием поведали, при каких обстоятельствах это произошло. Пришлось взять свою обиду в кулак и, не показывая вида, подавать таблетки, заправлять постель и дежурить у кровати. Но я уже решила что оставлю ему жизнь инвалидную, но пущу померу. Вот тогда я познакомилась с Димой Самойловым, с мужем той шлюшки, которая трахалась со Свешниковым и погибла, не успев надеть трусы. Самойлов был обыкновенным лопухом, но очень умным и циничным лопухом. Это он натолкнул меня на мысль, как вывести деньги из России. Как-то мы сидели в ресторане, и я сказала, что все смахивает на дешевую мелодраму. Мой муж был любовником его жены, а сейчас я любовница мужа-любовницы. Элеонора громко захохотала. С ума сойти от таких перипетий. А он мне так спокойно предлагает. Чтобы тебя не смущала эта ситуация, ты думаешь, что мстишь мужу за измену. Ему сейчас хоть кого подсунь, он все равно ничего не видит и подписать может любой документ, если его убедить в этом. Вот тогда я придумала, как использовать его слепоту в своих целях. Еще до аварии муж втянулся в авантюру с разведением викуней, и тогда стало ясно, рано или поздно банк за долги заберет ферму. А тут еще эта парочка обосновалась в доме под видом сердобольных помощников. Сибирский валенок Вася и профурсетка Софья. Они по-хозяйски чувствовали себя в моем присутствии. Совершенно ничего не стеснялись. Васька втихарях листал коньяк Сергея и курил его сигареты. Софья все что-то вынюхивала и подставляла свой зад под руки слепого Свешникова. Вот тогда созрел план. Надо было забрать все возможное, пока этот инвалид не профукал последнее. Драгоценность я забрала из сейфа, когда муж еще находился в больнице, а потом собрала чемодан с необходимыми вещами и уехала из дома. Вот тогда вы переехали к Анастасии. Знали, что ни у кого нет ее нового адреса, и там вас искать не будут. Иса так увлекся интригующим сюжетом и на время забыл, что он находится в опасности. Но как она пошла с вами на контакт после того, что с ней произошло? Да вот так и пошла, побежала в припрыжку. А знаете, что я предложила? немного немало свой бизнес. Я сказала, что хочу развестись с мужем и уехать за границу, а ей предлагаю стать управляющей в салоне. Теперь она будет заниматься закупкой товаров Греции и доставлять в магазин. Посулила ей 50% с прибыли, а вторую часть она должна переводить мне на банковский счет. Если бы я пообещала больше процент, Настя могла заподозрить неладное. А так эта наивная дура с радостью согласилась. Возможность процветать на готовом бизнесе, не вкладывая ни копейки, и получать большие прибыли затуманили ей мозги. Она даже не задала ни одного вопроса, касающегося бухгалтерии, качества меха, модных брендов. Эта идиотка думала, что это до безобразия просто, как будто торговать лифчиками на базаре. Купил за рубль, а продал за два. И под видом того, что я должна свести ее с поставщиками товара, мы отправились в Грецию. Было легко убедить ее покрасить волосы в темный цвет. Я предупредила, что русскую, да еще и блондинку, греки будут воспринимать как проститутку. И это может помешать деловым связям. Элеонора усмехнулась. Она верила во все, что я плела. Когда прилетели в Афины, я ей сказала что сначала займемся делами, а потом отправимся в гостиницу. На общественном транспорте добрались до первого многолюдного торгового центра, в толпе нас никто не заметил и не запомнил. Я ее оставила там, а сама заселилась в отеле, села на арендованный автомобиль и забрала Настю из центра. Через пару часов мы остановились у заброшенной стройке. Я заприметила этот недострой давно, как раз по дороге на меховую фабрику. Пришлось сочинять на ходу, я и травила небылица, что, мол, оттуда самый прекрасный вид на море город. Женщина замолчала, вероятно, вспоминая события того вечера, но ни капли сожаления или сочувствия не мелькнула в ее глазах. Только показалась тонкая змеиная улыбка. Это было последнее, что она видела. Я надела на нее свои украшения, бросила рядом сумку с документами и личными вещами, вернулась в отель и обесцветила волосы. Утром забрала с фабрики товар и вернулась в Санкт-Петербург. Только позже вспомнила, что порвала браслет Анастасии, когда цепляла свои золотые украшения, но в пыхах забыла подобрать. Я не переживала, что греческая полиция обнаружит эту безделицу и свяжет ее со мной. Подумают, что кто-то из строителей обронил. Они вообще ничего не нашли, только то, что лежало у них перед носом. Однако твои действия не давали покоя. Я боялась, что рано или поздно ты доберешься до истины. И пришлось последить за тобой. Я хотела убедиться, что ты оставил это дело. Но ты не угомонился и поперся на эту чертову стройку. Мне надо было и тебя успокоить навсегда в этом отеле, но я поторопилась, не довела дело до конца. Иса передернулся от той мысли, что мог бы уже лежать бездыханный, погребенный под землей, и родная Лариса сотрясалась бы в рыданиях, прижимая груди озадаченного Шарпея. Он прогнал эту гадкую мысль и вытер плечом пот, стекающий по щеке. Но как вы проходили все эти кордоны и паспортные контроли в аэропортах? Вы же столько раз пересекали границу. Как вы вывезли незаметно тюки с товаром? Адвокат искренне удивлялся отчаянным поступкам а женщина кокетливо махнула рукой. Это мой талант перевоплощения. В аэропорту Афин легко затеряться. В районе туалета сняла свой платок и надела на сумку большие холщовые мешки белого цвета. Знала, что вы будете искать брюнетку с китайскими баулами, и не обратите внимания на блондинку со светлым багажом. Не скажу, что это было просто, особенно первый раз. На фотографии в паспорте Настя светловолосая, а я превратилась в такую же, ну а лицо можно сделать любое при помощи умелого макияжа. На получение шенгенской визы тектелоскопия не нужна, а документы на английскую визу я сдала уже без Евлампиевой, так что там мои отпечатки пальцев. «Потом вы приехали в квартиру Анастасии, выбросили на помойку все вещи, которые вам принадлежали», – продолжил мысль Иса. «Поэтому не обернулись, когда соседка по площадке хотела с вами поздороваться, потому что вы были с ней незнакомы». «Но почему вы убили Самойлова? Он же помогал вам!» «А зачем мне лишний свидетель? Он был не в курсе моих планов и позднее мог рассказать, что я жива и здорова». и от детей у меня хранился давно, на всякий случай». Несколько ампул я положила в сумочку незаметно, пока доктор на ферме заполнял свои документы. Вот он мне и пригодился. Но вы могли спокойно развестись с мужем и забрать все, что вам причитается а вы убили двоих человек. И поверьте, я не остановлюсь. Элеонора подошла, присела перед Исой на корточке, внимательно посмотрела в лицо. Я уберу любого, кто нарушит мои планы. Адвокат поежился от жуткого взгляда, а дама вернулась к табуретке и продолжила. Вы забыли о двух партиях шуб, за которые никто и не собирался рассчитываться. Если бы я осталась жива, греки достали бы меня из-под земли. А так, не с кого спросить. Несчастный муж разорен, сын ни сном ни духом. А если бы ваш труп кто-то из близких опознал как не ваш? Кто? Слепой муж или это парочка бездельников? Были, конечно, опасения, что Изольда заподозрит подмену, но в такую жару уже через несколько часов тело изменится до неузнаваемости. Тем более, я так хорошо его разукрасила. Поэтому вы наказали душеприказчику и мужу кремировать тело в случае вашей безвременной кончины. Хотели раз и навсегда замести следы? Угадал, торжественно объявила Элеонора, и в ее руках неожиданно появился длинный железный пруд. Ты же понимаешь, что мне придется тебя убить? Вдруг ису осенила мысль. Так ваш сын, Илья, был в курсе всех событий? Женщина спокойно подошла к Иссе и замахнулась со словами «А ты как думал, яблоко от яблони?» Адвокат зажмурился и лихорадочно начал вспоминать слова молитвы, понимая, что смерть будет мучительной и долгой. И тут произошло непредвиденное. Раздался выстрел, и женщина рухнула рядом на кучу соломы. Из раны на груди сначала брызнула, потом тонкой струйкой потекла теплая кровь. Иса во все глаза смотрел, как тело некогда красивой, цветущей женщины покидает жизнь. Губы как-то сразу превратились в тонкую синюю нитку, глаза закатились, а с лица сошла краска. В конюшне тишина, кони замерли без движения в своих стойлах и даже мухи с пчелами прекратили жужжание. В ушах еще звенел громкий хлопок и поплыл дымок от выстрела. Адвокат повернулся и увидел в дверях высокого парня. В полумраке коридора он не сразу рассмотрел его. В голове мелькнула мысль, что это и есть Илья Свешников. Несколько секунд... Иса находился в шоке и не мог проронить ни слова. Только безмолвно смотрел, как молодой человек двинулся в его сторону. «Ты убил свою мать?» – выдавил из себя адвокат. «Ведь она совершала преступление, чтобы обеспечить ваше с ней безбедное существование!» «Да, и ты следующий», – сухо по-деловому произнес парень. «Я давно поджидал подходящего момента, а тут ты. Прекрасный повод преподнести эту историю для полиции таким образом, что вы убили друг друга». Например, мать подумала, что ты вор, и тебе пришлось ее убить. И тут на шум явился я и хлопнул тебя. В общем, вариантов может быть много. Парень уселся на тот же табурет, где несколько минут назад сидела его мать, а Иса подумал, что это шоу, в которое он сам себя вовлек, продолжается уже с другим персонажем. И как бы не менялись игроки на этой жуткой сцене, его конец предопределен. И самое страшное, что у него не было ни единственной мысли, каким образом можно спасти свою жизнь, потому что перед ним сидел сумасшедший. И все-таки адвокат решил предпринять хоть какие-нибудь шаги. «Моя жена знает, где я, и если я не вернусь к вечеру, то она вызовет полицию». «Это маловероятно. Пока ты был в отключке, я нашел листок с адресом в твоем кармане». Тебе будет тяжело объяснить наличие двух трупов в конюшне. Рано или поздно полиция найдет доказательство, что это ты убийца. Иса цеплялся за соломинку, чтобы только выиграть время. А пока идет следствие, тебя не выпустят с острова. Может, ты и прав, озадачился парень и двинулся к выходу. Вскоре он вернулся с лопатой, открыл пустой загон и, развязав адвоката, толкнул внутрь. Копай и без лишних телодвижений, иначе прострелю ногу, а рыть могилу все равно придется даже хромому. Иса безропотно подчинился, он понимал, оказать сопротивление – это подписать приговор сию минуту, и пока он с лопатой в руке, у него остается хоть малюсенький, но вариант на спасение. И он разбивал забитую копытами землю, тайком рассматривая Илью. Парень был красив, пропорциональное, в меру накачанное тело, высокий рост, темные волосы ежиком, черные брови, только немного смазывали впечатление глубоко посаженные голубые колючие глаза. Похож на отца, очень похож, думал про себя адвокат, такой же высокий и сильный. Шансы отходить его лопатой невелики, он выстрелит первым, как только я занесу черенок над его головой. В проеме двери и в маленьких оконцах постепенно газ свет, солнце оставляло последние проблески. и прикинул, что торжественные похороны пройдут уже глубокой ночью, но если он постарается, то чуть раньше. Торопиться на встречу с вечностью в его планы не входило, тем более оставалась крошечная надежда на то, что Лариса предпримет какие-нибудь шаги. Ведь этот адрес видел портье в отеле и таксист, который его сюда привез. «Ты бы хорошо подумал», — крихтел Иса, выбрасывая камни из ямы. «Я приехал на остров с женой, которая начнет поиски, а сюда на такси водитель подтвердит адрес. А так я заявлю в полицию, что ты спас мне жизнь. И ведь это правда, твоя мать хотела забить меня железным прутом» как забила до смерти твою любовницу Анастасию Явлампьеву. «Копай, на жалость не дави!» – нехорошо усмехнулся Илья. «Ты думаешь, у моей матери хватило бы ума продумать это дело? Она понятия не имела, что Англия не выдает преступников в Россию, что остров Джерси является офшорной зоной, где можно спокойно распоряжаться вывезенными деньгами. Даже кандидатуру на роль трупа подбирал я!» Илья Свешников гордился собой, а Иса в ужасе подумал, что очень много авторов у этого смертельного сценария. Наступило ясное сознание, парень убьет его после откровений. У него нет другого выхода. Но Илья, угрожая пистолетом, снова стянул руки и ноги несчастного адвоката Скотчем и ушел в дом. Иса даже не пытался кричать, помнил, что дом находится на отшибе и его криков никто не услышит. Вскоре парень вернулся с бутылкой виски в кармане брюк, с керосиновой лампой и планшетом, из которого звучала чудесная музыка оркестра Глена Миллера. Он снова освободил Грека от пут, приказав продолжать нехитрое шансовое дело при свете старинной керосиновой лампы под звуки оркестра. А сам, хлебнув прямо из бутылки, уселся напротив, не выпуская из рук пистолет. «Придурок!» – насмотрелся триллеров Альфреда Хичкока, – подумал адвокат. «Смотри-ка, хочешь чтобы все как в триллере». Яма получилась с метр глубиной, и это вам показалось достаточно сыну для упокоения тела матери и несчастного греческого адвоката. «Тащи!» – парень махнул рукой в сторону трупа. У исы мурашки побежали по телу, и по грязному лицу покатился пот, оставляя светлые извилистые полосы. Он подцепил почему-то тяжелое тело женщины под руки и потащил к яме, украдкой посматривая на Илью. Но тот, невзирая на выпитый алкоголь, внимательно следил за действиями адвоката, готовый пальнуть в любую секунду. «Давай, поторапливайся, закапывать не надо, я сам все сделаю». «Но наши тела очень скоро обнаружат!» – скричал Иса. «Во-первых, если тебя и начнут искать, то уж точно ничего не найдут. А мою мать уже давно никто не разыскивает, она похоронена в России. А во-вторых, сегодня ночью на конюшне случится пожар. Сгорят кони, и среди пепелища, груды костей животных, никто не обратит внимания на человеческие останки, даже если они вылезут из-под земли». «Ты сумасшедший!» Адвокат мгновенно принял решение, Он предполагал что илья будет стрелять в голову или грудь он внезапно откинул мертвое тело согнулся пополам и бросился на парня норовя угодить головой в живот над затылком в ту же секунду прозвучал выстрел они сцепились в мертвых объятиях и закружились как два неумелых танцора и каждый неимоверными усилиями старался перетащить партнера на себя и заставить танцевать свой ритм оркестр глена миллера играл пояс на чаттанугу изредка лошади в стойлах фыркали и сучили копытами, не обращая внимания на происходящее. Сватка продолжалось недолго. Прозвучал глухой хлопок, и тело адвоката безвольным тификом завалилось на грязный пол конюшни. Илья устало присел на табурет, залил в рот приличную порцию виски и ладонью вытер пот, сухмылкой обозревая два бездыханных тела, которые могли помешать его счастью. А он всего-то и хотел, чтобы к нему никто не лез, не контролировал и не опекал. Матери нужно было только перегнать деньги, а на ее присутствие в его жизни он не подписывался. Она сыграла свою роль, и если сама не захотела удалиться куда-нибудь в глушь, в Сибирь, как Агафья Лыкова, и жить в тайге без электричества и людей, то это ее проблемы. А он, Илья Свешников, точно знал, что ему нужно. Уж во всяком случае, не этот остров, на котором все население как вши на лысой голове. Все друг друга видны и понятны. Ему хотелось затеряться в густонаселенном городе, вроде Парижа, Нью-Йорка или Рима. В любом случае, с такими деньгами он сможет обосноваться в любой точке мира. Можно будет даже сменить имя и внешность. Илья поднялся с табуретки, уже немного покачиваясь. Алкоголь начал действовать. Надо было довести дело до конца. Наступила темнота, и только керосиновая лампа освещала место жуткого действия. Он не знал, сколько времени, и уже не важно. Осталось только закопать тела и поджечь конюшню. Илья не включал электричество не потому, что не хотел привлекать внимание соседей. Дом находился в отдалении от пригородного поселка. Любопытные соседи не услышали звук выстрела, и если он разместит неоновую рекламу на крыше дома, никто ее не заметит. Важно сохранить антураж ужаса и страха. И он главный герой, злодей нашего времени, Мефистофель и Дракула. Утром он проснется в белоснежной постели, Выпьет кофе, будет приветлив с соседями, и ничто не напомнит о том, что произошло этой ночью. И только он один знает, что в нем живет такая сила, которая может уничтожить любого, если это понадобится. Он самодовольно ухмылялся, когда мысли одна за другой бродили вместе с виски в его голове. Илья аккуратно пристроил в яме два тела и пошарил взглядом. Он удивился, потому что лопаты рядом не обнаружил. Парень открыл дверь загона, чтобы посмотреть в коридоре рядом с кучей соломы. И вдруг он увидел, как лопата с комками прилипшей земли, рассекая воздух, неумолимо приближается к его лицу. Мрачное веселье мигом погасло в его голове. Сознание медленно возвращалось из небытия, света и легкости. Невыносимая боль растекалась по телу и мучительная жажда. Он пошевелил шершавым языком во рту облизнул сухие, как наждачная бумага, губы и попытался попросить воды. «Пожалуйста, только две или три капли, чтобы смочить высохшую гортань». Но никто не реагировал на его немые мольбы, а он, собравшись силами, пытался услышать свой голос, и только свистящий шепот вместе с горячим дыханием вырвался изо рта. Он медленно открыл глаза и на фоне окна увидел белого ангела. «Я на небе», — думал он. «Но почему так больно? Я не должен чувствовать телесных страданий». «А, понятно, меня отправили в ад за грехи». И вдруг ангел повернулся лицом, и Иса узнал свою жену Ларису. «Если Лариса здесь, то я все-таки в раю!» По-детски обрадовался Иса, а жена, округлив глаза, подняла невообразимый гвалт. Прибежали доктора, начали водить хоровод вокруг больного, и все были несказанно рады, что тяжелый пациент пришел в себя. А Лариса тихонько плакала и держала мужа за руку. Потом адвоката снова укололи, и он провалился в сон на несколько часов. Иса медленно, но верно выкарабкивался с того света. Его верная жена всегда находилась рядом и держала за руку. Он не мог понять, когда же она все успевает, в какое время спит и ест. Когда бы он не проснулся, она сидела рядом, свежая, энергичная, припудренная и ароматная. Как только Иса начал немного соображать, то потребовал от жены полный отчет. «Ларисочка, не ходи вокруг да около, расскажи, что же все-таки произошло? А на каком моменте этой интереснейшей истории закончилась твоя память?» Первое время Ларису просто колбасило от воспоминаний той ночи, но она постепенно успокаивалась, да и на первый план вышли заботы о муже. Она налила чай и придвинула стул к кровати. «Ты уехал, когда я задремала». Думала, что ты вернешься скоро, потому что твой телефон лежал на столе, но когда стемнело, начала беспокоиться. Как ты знаешь, мой дорогой, я жена известного греческого адвоката почти 25 лет, и поэтому знаю все мелочи и нюансы сыскной работы. Это же азбука сыска, обнаружить последнюю запись. Первый лист с адресом ты выдернул, а второй я заштриховала карандашом и легко прочитала то, что ты записал. Я взяла такси и приехала к дому. Лариса содрогнулась. Как вспомню, страшно становится и сожжал руку жены. Хорошо, что я надела джинсы, ворота были закрыты, пришлось лезть через забор. В доме и вокруг стояла темнота, я уже хотела развернуться, как заметила слабый свет в конюшне. Я тихо прокралась и увидела, как он выстрелил в тебя. Женщина всхлипнула, вспоминая подробности. У меня не было времени вызывать полицию, я кинулась спасать тебя. Пока этот упырь тащил сначала тело женщины, потом взялся за тебя, я схватила лопату и со всей силы ударила по голове. Лариса перевела дух, а потом вызвала полицию и скорую помощь. Лариса прижала руку мужа к губам и, как не сдерживалась, заплакала навзрыд. «Я стояла на коленях возле тебя и молилась! Если бы ты знал, что я пережила! Доктор сказал, что твоя жизнь висела на волоске!» «Прости меня, родная, я так виноват перед тобой!» Иса часто заморгал, но быстро взял себя в руки. «А что, полиция справлялась обо мне?» «Ну, а как ты думаешь?» С первой минуты, как тебя сюда привезли, они околачивались возле двери. Но сегодня они настаивают на разговоре. Раздался осторожный стук в дверь и вошла медсестра. Принесла лекарства в пластиковых стаканчиках и любезно спросила, может ли сэр принять офицера полиции. Иса кивнул, а Лариса вышла за дверь вместе с медсестрой, дав возможность мужу с глаза на глаз поговорить с полицейским. Как только врачи разрешили Исе вставать и уже рекомендовали недолгие прогулки, больной засобирался домой, на Кипр. Он хорошо помнил тот сон, в котором спасает свою любимую собаку Пигги из пустого колодца. Иса откровенно заскучал на чужбине по своему дому, собаке, гусям, саду, соседям и друзьям. Для родителей они путешествовали по Англии, незачем волновать пожилых людей страстями, происходящими с их сыном и невесткой. Он исхныкался и изнылся, в конце концов, доктор, который наблюдал раненого героя, разрешил со всеми предосторожностями отправиться на родину. Тем более, что героическая жена не отлучалась почти ни на минуту. За ними все это время так и сохранялся номер в отеле Нормандия. Переночевать они решили в гостинице, а на следующий день отправиться в Лондон и следом на Кипр. Про путешествие по Англии больше не заикались. После ужина Лариса уселась на балконе с книгой, а он открыл свой компьютер, в который так и не заглядывал с того момента, как последний раз покинул номер. Он увидел, что Шапошников много раз звонил на скайп. Вероятно, русский рвал и сотовый, но Лариса лишила привилегии общаться с друзьями по телефону до полного выздоровления. Он глянул на часы, время для Питера еще не позднее. Адвокат решил поговорить с приятелем по скайпу. Он хотел видеть реакцию Шапошникова на новости, который расскажет. «Калимера!» – радостно поздоровался по-гречески Шапошников, как только увидел лицо Исы. «Я тебя потерял! С тобой все в порядке!» «Здорово!» – отозвался адвокат и, во всех возможных подробностях, рассказал товарищу, что с ним произошло. Родители Шапшникова дали сыну хорошее воспитание, но тут его хорошие манеры улетучились и он крепко заматерился. Аиса вжался в стул, понимая, что он, товарищ прав, обзывая его последними словами, потому что по своей тупой самонадеянности чуть не лишился жизни. Когда Серега, выговорившись, немного остыл, то рассказал свою историю. «Я догадался, что так все и произошло!» Я понял, что освешников чего-то не договаривает, и решил еще раз побеседовать с ним. И вот что он мне рассказал. Когда он со своей свитой приехал на опознание в морг, почувствовал, что это не Элеонора. И, что самое интересное, почувствовал по запаху, но не решился поделиться с кем-нибудь этой догадкой. Боялся, что сочтут его сумасшедшим. Потом он напомнил про пачку сигарет в сумочке, а ведь его жена не курила. А Анастасия была курильщицей. И когда мы подозревали Софью, то рассматривали такую версию, что это она специально подгадала приезд вафины 7 июня, именно в тот день, когда там будет Нора. А ведь даже не рассматривали тот вариант, что это именно Свешникова специально прилетела 6-го, чтобы убить Анастасию. А на следующий день по телефону вызвать Софью в отель Дариан Инн. Она хотела запутать следы и сделать подозреваемыми эту пару, Софью и Василия. Ирианора Свешникова была женщиной умной и хладнокровной. Серега закурил сигарету и пустил дым в экран. Я составлю ходатайство с просьбой экстрадировать Илью Свешникова в Россию. Элеонора, которая убила двоих человек на территории России, сама мертва. Долго она искала норку для норы, вот и захоронят на чужбине. А зачем парень тебе нужен? Все равно его не выдадут, ведь преступление он совершил на территории Англии. Они сумасшедшие, мать с сыном. Сейчас Илья находится под стражей, на днях ему назначена судебная психиатрическая экспертиза. В любом случае он будет сидеть, неважно где, в психушке или в тюрьме, в Англии или в России, но может только в более комфортных условиях. А если признают его невменяемым, то власти могут до гробовой доски запереть в психиатрической клинике. Так что подумай, нужна ли тебе эта Марока с передачей убийцы. Ему, конечно, предоставят государственного адвоката. Если отец не захочет оплачивать услуги дорогого адвоката, то больше некому представлять интересы Ильи Свешникова на территории Англии. Да, по поводу отца, воскричал Шапошников. Теперь все капиталы вернутся к Свешникову. Он снова богатый, успешный. Появятся прежние друзья, зрение, и он сможет выкупить свой дом. Может и вернуться, если эта ситуация послужит для него уроком. Адвокат скептически махнул рукой. Лучше расскажи про себя. Чуть не забыл. Мы с Ниной приглашаем вас на свадьбу через две недели. Иса почему-то так обрадовался, как будто решил жениться его родной сын. Он подскочил, забыв про свои раны, и поспешил к балкону со словами. Лариса, мы едем с тобой в Россию. Но, увидев настороженный, строгий взгляд жены, поспешил объяснить «На свадьбу к моему другу!» Конец книги. Читал Вячеслав Синицын.